Глава 9. Когда Дин не входила в дом тетки, она всей душой сочувствовала сестре и вместе с тем понимала теперь, почему Клэр все же вышла за Джерри корвина В нем действительно таилась какая-то гипнотическая сила, какая-то вызывающая бесстыдная дерзость, не лишенная известной притягательности. Естественно, что он имел огромную власть над туземцами и мягко, но вместе с тем беспощадно заставлял их подчиняться своей воле. Он мог подчинять себе даже своих сослуживцев. Дин не понимала так же, как трудно должно быть отказывать ему физической близости, пока он не оскорбляет человеческое достоинство. Из печального раздумья ее вывел голос тетки, говорившей «Вот она, Адриан!» Наверху лестницы стоял дядя Адриан. Его лицо с козлиной бородкой выглядывало из-за плеча сестры. «Пришли твои вещи, дядка. Где ты была?» «У Клэр, тетечка». «Знаешь, Динни, — сказал Адриан, — а ведь я не видел тебя чуть ли не целый год». «И я тоже, дядя. Как в блумсбери Все благополучно. Кризис не повлиял на ископаемых». «Ископаемые Инессы?» как они есть сейчас, в переводе с латыни. Чувствуют себя прекрасно. Инпосы, что касается их будущего, в переводе с латыни. Они очень ненадежны, а денег на экспедиции у нас нет. Происхождение Homo sapiens больше, чем когда-либо покрыто туманом. Одеваться к ужину не нужно, Динни. Адриан остается. Лоренс будет так рад. Вы можете поболтать, пока я пойду распущу пояс. «Может быть, ты хочешь подтянуть свой?» «Нет, спасибо, тетечка. Тогда иди туда». Динни вошла в гостиную и села рядом с дядей. Дядя, худой и бородатый, с серьезным морщинистым лицом, загорелым даже в ноябре, сидел, скрестив длинные ноги, смотрел на нее сочувствующим взглядом и, как всегда, казалось, готов был слушать ее сердечные излияния. «Ты знаешь насчет Клэр, дядя?» Голые факты, без почему и от чего. Но они весьма некрасивы. Ты когда-нибудь имел дело с садистом? Однажды, в Маргете, в школе. Тогда я, конечно, не понимал, в чем дело, а потом сообразил. Ты хочешь сказать, что Корвен — садист? Так говорит Клэр. Я шла с ним от ее дома. Очень странный человек. Неужели психопат? — спросил Адриан, поежившись. «Разумнее нас с тобой, но он желает все делать, как ему нравится, совершенно не считаясь другими, а когда это не удается, он кусается. Не может ли Клэр получить развод, не придавая гласности их интимную жизнь?» «Только если добыть бесспорные доказательства измены?» «А их придется добывать здесь?» «Получить их с Цейлона вряд ли удалось бы, да и стоило бы очень дорого». Клэр пока не хочет, чтобы за ним следили. «Конечно, дело это довольно грязное», — отозвался Адриан. «Знаю, дядя, но ведь иного выхода нет?» «Нет». «Сейчас она считает, что лучше всего оставить друг друга в покое, а он говорит, что если она с ним не вернется на Цейлон, то пусть пеняет на себя». «Значит, тут еще кто-нибудь замешан?» есть один молодой человек он в ней влюблен но она говорит что между ними ничего нет молодость молодость как сказал шекспир приятный юноша я видела его только несколько минут по моему очень славный это палка о двух концах я во всем верю клэр ты знаешь ее лучше чем я дорогая но ведь она не очень то терпелива сколько здесь пробудет корван Она говорит, самый большее месяц. Уже неделя, как он приехал». «Он с ней виделся?» «Один раз. И опять пытался сегодня. Я его увела. Она ужасно боится этих встреч». «Но ведь как муж он имеет полное право с ней видеться». «Да», — отозвалась Динни и вздохнула. «Не может ли ваш депутат, у которого она служит, придумать какой-нибудь выход? Он ведь юрист». Мне бы не хотелось посвящать его во все это. Уж очень интимные вещи. Да люди не любят вмешиваться в семейные дрязги. — Он женат? — Нет. Она поймала на себе внимательный взгляд дяди и вспомнила, как Клэр, засмеявшись, сказала Динни, он в тебя влюблен. — Он будет здесь завтра вечером, — продолжал дядя. — Кажется, Эм пригласила его ужинать. Клэр тоже придет. «Совершенно искренне, не я просто не представляю себе, что тут можно сделать. Может быть, Клэр передумает и вернется к Корвану? Или корвин передумает и предоставит ей жить, как она хочет?» Динни покачала головой. «Они не передумают, не такие люди. Ну, мне надо пойти вымыть руки». Оставшись один, Адриан стал размышлять о той бесспорной истине, что у каждого свои заботы. Его заботой была в настоящее время болезнь его двух пасынков — Шейлы и Рональда Ферс, которые заболели корью. Благодаря прямо-таки священному ужасу, с каким его жена относилась к заразным болезням, он оказался изолированным в собственном доме. Судьба Клэр не слишком его интересовала. Ему и раньше казалось, что племянница принадлежит к тому типу молодых женщин, которые по любому случаю готовы закусить у дела и когда-нибудь непременно свернут себе шею. Он отдал бы трех Клэр за одну Динни. Но если семейные истории Клэр угрожали спокойствию Динни, они становились важными и для него. У Динни, как видно, особая способность непременно взваливать на себя чужое бремя — Сначала Хьюберта, потом его самого, потом Уилфреда Дезерта и, наконец, Клэр. И он сказал, обращаясь к попугаю Леди Монт. «Несправедливо, Полли, правда?» Попугай, привыкший к Адриану, вылетел из клетки, уселся к нему на плечо и ущипнул за ухо. «Не одобряешь, да?» Зеленая птица пробормотала что-то нечленораздельное и продолжала прогуливаться по его пиджаку. Адриан ласково подергал ее за хохолок. «А кто приласкает Динни? Кто подергает ее за хохолок? Бедная девочка!» В эту минуту раздался голос его сестры. «Я не позволю, чтобы Динни опять дергали!» «Эм!» — обратился Адриан к сестре. «Скажи, кто-нибудь из нас болел душой за другого?» «В больших семьях этого не бывает!» Со мной это чуть не случилось, когда я женила лайнела а теперь он судья, ужасно. Дорнфорд. Ты видел его? Никогда. У него лицо как на портретах. Говорят, в Оксфорде он получил приз за прыжки в длину. Это может пригодиться? Говорят, это желательно. Отлично сложен, — продолжала леди Монт. Я подробно рассмотрела его в Кондефорде. Милая м «Ради Динни, конечно. Что ты будешь делать с садовником, который во что бы то ни стало желает укатать каменную площадку?» «Скажу, чтобы он этого не делал». «А он не слушается. Когда не выглянешь в окно в Липпинг-холле, он вечно куда-то тащит эту трамбовку». «Вот и гонг, а вот и Динни. Пойдем». Сэр Лоренс стоял у буфета и извлекал из бутылки раскрошившуюся пробку лафит шестьдесят пятого года. Никак не угадаешь, каков она кажется. Открывайте осторожнее, Блор. Как ты думаешь, Адриан, подогреть его или не стоит?» «Лучше нет, если оно такое старое». «Пожалуй». Ужин начался в молчании. Адриан думал о Динни, Динни — о Клэр, сэр лоренс о вине. «Французское искусство», — сказала Леди Монт. «Ах, да!» — подхватил сэр Лоренц. «Ты мне напомнила, Эм, будут выставлены некоторые картины, принадлежавшие старику Форсайту, ведь он умер, спасая их, и это нужно сделать в память о нем». Динни подняла глаза. «Отец Флэр? Хороший был человек, дядя?» «Хороший», — повторил сэр Лоренц. «Пожалуй, не то. Прямой — да, осторожный — да». Слишком осторожный по теперешним временам. Когда начался пожар, его ударило по голове картиной. Бедняга. Впрочем, во французском искусстве он кое-что понимал. Эта выставка очень бы его порадовала. «Ни одна вещь на ней не может сравниться с рождением Венеры», — заявил Адриан. Динни бросила на него довольный взгляд. «Божественная вещь», — сказала она. Сэр Лоренс поднял одну бровь. Я не раз пытался понять, от отчего народы становятся все прозаичнее. Сравните старых итальянцев и современных. Разве поэзия не особое кипение крови, дядя? Разве она не юность или, по крайней мере, не восторженность? Итальянцы никогда не были молодыми, а восторженность в них и сейчас хоть отбавляй. Мы путешествовали прошлой весной по Италии, и ты бы видела, как они хлопотали из-за наших паспортов. Трогательно согласилась Ледимонт. «Весь вопрос в способах выражения. В XIV веке средствами выражения для итальянцев были кинжалы и стихи, в XV и XVI — яд, скульптура и живопись, в XVII — музыка, в XVIII — интриги, в XIX — восстание, а в XX — их поэтичность выражает себя в радио и в законах». «Это было так утомительно», — пробормотала Ледимонт. — Эти законы, которых ты не в состоянии прочесть. — Тебе повезло, мой друг, я их читал. — У итальянцев есть одна особенность, — продолжал Адриан. — Век за веком они в той или иной области дают великих людей. — Я не знаю, лоренс что здесь влияет. Климат, кровь или, может быть, пейзаж? Сэр Лоренц пожал плечами. — Как тебе нравится кларет, понюхай, Динни. — — Шестьдесят лет тому назад вас еще не было на свете, а мы с Адрианом пешком под стол ходили. Это почти совершенство. А Адриан отхлепнул своего стакана и кивнул. — Превосходное вино. — А ты что скажешь, денни Я уверен, что оно великолепно, но ничего в этом не смыслю. — Старик Форсайт оценил бы его, у него был замечательный херес. — Чувствуешь букет, Эмма? Леди Монт, держа стакан в руке, оперлась локтем на стол и слегка раздула ноздри. «Какой вздор! — пробормотала она. — Любой цветок пахнет лучше!» Последовало всеобщее молчание. Динни первая подняла глаза. «А как поживают Боссуэлл и Джонсон, тетечка?» «Я только что рассказывала Адриану. Боссуэлл утрамбовывает каменную площадку, а у Джонсона умерла жена...» Бедняга, он стал другим человеком. Все время насвистывает. Следовало бы записывать эти мелодии. Старинные народные песни? Нет, современные. Он просто бредит. Кстати, о старине, — заметил сэр Лоренц. Динни, ты читала когда-нибудь такую книжку «Спроси маму»? Нет. Кто автор? Сертис. А прочесть следовало бы. Это разъяснение. К чему, дядя? «К современности?» Леди Монт поставила пустой стакан на стол. «Как умно они сделали, что закрыли тогда выставку картин в 1900 году. Помнишь, парижа и все эти хвостатые штуки, какие-то желтые и спирали и пузыри, и лица вверх ногами? Динни нам, пожалуй, пора наверх». И когда Блор вслед за этим пришел спросить, не сойдет ли мисс Динни вниз в кабинет, леди Монт пробормотала, — Это насчет Джерри корвина Не поддерживай, пожалуйста, своего дядю. Он воображает, будто может быть полезным, но он ничего не может. — Ну что же, Динни? — спросил сэр лоренс Люблю поговорить с Адрианом. Уравновешенный человек со своим особым складом ума... «Я обещал Клэр повидаться с Корваном, но в этом нет никакого смысла, пока не знаешь, что говорить. Да и тогда мало смысла. Как ты считаешь?» Денис села на краешек стула и оперлась локтями о колени. Эта поза не предвещала ничего хорошего. «Судя по тому, что он сказал мне сегодня, дядя лоренс его решение твердо. Или Клэр к нему вернется, или он постарается с ней развестись». «А как к этому относятся твои родители?» «Они очень этого не хотят». «Ты знаешь, что на горизонте есть еще некий молодой человек?» «Да. У него нет ни гроша». Динни улыбнулась. «Мы к этому привыкли». «Знаю. Но не иметь ни гроша, когда к тому же нет никакого положения, штука серьезная. Корван может потребовать возмещения убытков. Он, кажется, мстительный тип». Неужели ты думаешь, что он действительно пойдет на такое? В наше время это считается дурным тоном, не правда ли? Когда у человека взыграло самолюбие, он перестает считаться с хорошим тоном. Ты, вероятно, не сможешь убедить Клэр порвать с этим Крумом. Боюсь, что Клэр никого не послушается в этом вопросе. Она считает, что в разрыве виноват один Корван. «Я лично», — сказал сэр Лоренс, попыхивая сигарой. Сторонник того, чтобы последить за Корваном, пока он здесь Собрать материал и перейти в контратаку Но ей такой план не нравится Клэр считает, что у Корвана впереди блестящая карьера И не хочет ее портить Да и потом это так противно Сэр Лоренс пожал плечами Как же быть? Закон есть закон Корван — член Бартонского клуба «Может быть, поймать его там и уговорить, чтобы он оставил ее в покое, в надежде на то, что разлука смягчит ее сердце?» Динни нахмурилась. «Может быть, попытаться и стоит, но едва ли это на него подействует?» «А как ты сама думаешь поступать?» «Поддерживать Клэр во всем, что она делает и чего не делает?» Сэр Лоренц кивнул. Иного ответа он и не ждал.